«Сегодня 2 октября 1899 года. Ясная поляна. Все нездоров, не страдаю, но чувствую постоянную грозу. Нравственно лучше, больше помню Бога в себе и смерть. Кажется, выбился из трудного места воскресенья». Комментарий восьмой. Андрюша поразительно переменился к лучшему. Может ухудшиться, но уж это было и оставит следы. Куличка уехал, Соня приехала нездорова. Продолжаю выписывать из записной книжки. Четвертое. Совесть есть память общества, усвояемая отдельным лицом. Пятое. В старости чувствуешь то же, что в путешествии. Сначала мысли в том месте, из которого едешь, потом в самом путешествии, потом в том месте, куда едешь. Я испытываю это все чаще и чаще, думая о смерти. Комментарии. Седьмой. И. -г Верус. Сравнительный обзор четырех Евангелий. Ляйпциг, 1897 год. Восьмое. Имеется в виду последняя часть Воскресенья. Она была в корректурах коренным образом переработана. Вместо шести глав в окончательной редакции стало 28. Конец комментариев. Страница 105. Нынче 13 октября. Ясная поляна. Все не вполне здоров, так и надо, но это не мешает жить, думать, двигаться к назначенному пределу. Воскресенье плохо двигается, послал четыре главы, кажется, нецензурные. Но, по крайней мере, кажется, остановился на одном и больше важных перемен делать не буду. Не переставая, думаю о брате Сереже, но от погоды и нездоровья не могу собраться поехать. Таня, кажется, окончательно решила выходить. Комментарий девятый. Соня была в Москве, и нынче едет опять. У меня нынче какой-то умственный праздник, и не нынче, а все последние дни. В воскресенье вдумал хорошие сцены. Об отдельности, представляющейся нам материи в пространстве и движением во времени, все чаще и чаще и яснее и яснее думаю. Еще получил брошюры Веструпа из Америки о деньгах, которые поразили, мне уяснив все неясное в финансовых вопросах и сведя все, как и должно было быть, к насилию правительств. Комментарий десятый. Если успею, запишу. Еще важная радостная мысль, хотя и старая, но которая мне пришла как новая и радует меня очень, а именно. Первое. Главная причина семейных несчастий та, что люди воспитаны в мысли, что брак дает счастье. К браку приманивает половое влечение, принимающее вид обещания, надежды на счастье, которое поддерживает общественное мнение и литература. Но брак есть не только несчастье, но всегда страдание, которым человек платится за удовлетворение полового желания. Страдания в виде неволи, рабства, пресыщения, отвращения, всякого рода духовных и физических пороков супруга, которые надо нести. Злоба, глупость, лживость, тщеславие, пьянство, лень, скупость, корыстолюбие, разврат. Все пороки, которые нести, особенно трудно не в себе, в другом, а страдать от них, как от своих, и такие же пороки физические – Безобразие, нечистоплотность, вонь, раны, сумасшествие и прочее, которые еще труднее переносить не в себе. Все это, или хоть что-нибудь из этого всегда будет, и нести приходится всякому тяжелое. То же, что должно выкупать, заботу, удовлетворение, помощь, все это принимается как должное. Все же недостатки, как недолжные, и от них страдают тем больше, чем больше ожидалось счастья от брака. Главная причина этих страданий та, что ожидается то, чего не бывает, а не ожидается того, что всегда бывает. И потому избавление от этих страданий только в том, чтобы не ждать радости, а ждать дурного, готовясь переносить его. Если ждешь всего того, что описано в начале «Тысячи одной ночи», ждешь пьянства, вони, отвратительных болезней, то упрямство, неправдивость, пьянство, даже можно не то что простить, а не страдать и радоваться, что нет того, что могло бы быть, что описано в «Тысячи одной ночи», нет сумасшествия, рака и тому подобное, и тогда все доброе ценится. Не в этом ли и главное средство для счастья вообще? Не от того ли люди так часто несчастны, особенно богатые? Вместо того, чтобы сознавать себя в положении раба, который должен трудиться для себя и для других, и трудиться так, как этого хочет хозяин, люди вообразят себе, что их ждут всякого рода наслаждения и что все их дело в том, чтобы пользоваться ими. Как же при этом не быть несчастным? Все тогда, и труд, и препятствия, и болезни, необходимые условия жизни представляются неожиданными страшными бедствиями. Бедные поэтому менее бывают несчастны. Они вперед знают, что им предстоит труд, борьба, препятствия, и потому ценят все, что дает им радость. Богатые же, ожидая только радости, во всех препятствиях видят бедствия и не замечают и не ценят тех благ, которыми пользуются. Блаженные нищие, ибо они утешатся, голодные они насытятся, и горе вам богатые. Страница 107. 27 октября. Ясная поляна. Живем одни, Таня, на последках и жалко, Ольга, Андрюша, Жюли и Андрей Дмитриевич. «Хорошо, но часто хвораю. Больше больных дней, чем здоровых, и от того мало пишу. Отослал девятнадцать глав, очень неконченных. Работаю над концом. Много думал, кажется, хорошего». Второе. Война, суды, казни, угнетение рабочих, проституция и многое другое — все это необходимое неизбежное последствие и условие того языческого строя жизни — в котором мы живем, изменить что-либо одно или многое из этого невозможно. Что же делать? Изменять самый строй этой жизни, то, на чем он стоит, чем? Тем, чтобы, во-первых, не участвовать в этом строе, в том, что поддерживает его в военщине, в судах, податях, ложном учении и тому подобное, и, во-вторых, делать то, в чем одном, человек всегда совершенно свободен, в душе своей заменить себелюбие и все, что вытекает из него, злобу, корысть, насилие и прочее, любовью и всем тем, что вытекает из нее, разумностью, смирением, милосердием и прочее. Как колеса машины нельзя повернуть силой, они все связаны с шестернями и другими колесами. Опустить и не пустить пар, который задвигает их легко — Так точно страшно трудно изменить самые внешние условия жизни, но быть добрым или злым легко. А это «быть добрым или злым» изменяет все внешние условия жизни. Комментарии. Десятое. Альфред Веструп «Много денег. Нью-Йорк, 1899 год». Книга рассказывает о всесилии финансового капитала в США. Конец комментария. Страница 107. 20 ноября. Москва. Много не записано. Я в Москве. Таня уехала зачем-то с Сухотиным... Жалко и оскорбительно. Я 70 лет все спускаю и спускаю мое мнение о женщинах, и все еще еще надо спускать. Женский вопрос. Как же не женский вопрос? Только не в том, чтобы женщины стали руководить жизнью, а в том, чтобы они перестали губить ее. Нынче 18 декабря, Москва. Почти месяц не писал, был тяжело болен. Очень больно было сутки, потом отдых и слабость, и смерть стала больше, чем естественно, почти желательно. Так и осталось теперь, когда выздоравливаю. Это новая радостная ступень. Кончил воскресенье, нехорошо, не поправлено, поспешно, но отвалилось и не интересует боли. Здесь Сережа, Маша с мужем, Марья Александровна. Мне хорошо. Ничего не начинал еще писать. Больше всего занимает философия, но ничего очень не хочется. Отдыхаю. Написал письма. Попытаюсь выписать записанное. Страница 108. Четвертая. Материя есть все то, что доступно нашим чувствам. Наука заставляет нас предполагать, что есть материя, недоступная нашим чувствам. В этой области могут быть существа, составленные из этой материи и ощущающие ее, эту недоступную нашим чувствам материю. Я не думаю, чтобы такие существа были. Я только думаю, что наша материя и наши чувства, ощущающие ее, есть только одна из бесчисленных возможностей жизни. Шестое. Читал о книге Энгельгарта. Комментарий одиннадцатый. Эволюция прогресса жестокости. Я думаю, что тут есть большая доля правды. Жестокость увеличилась преимущественно потому, что совершилось содействующее увеличению материального богатства людей разделение труда. Все говорят о выгодах разделения труда, не видя того, что необходимые условия разделения труда, кроме умашинения человека, есть еще устранение условий, вызывающих человеческое нравственное общение людей. Если мы делаем одно и то же дело, как земледельцы, понятно, что между нами установится обмен услуг помощи, но между пастухом и фабричным ткачом не может быть общения. Кажется, неверно. Подумая. 11. Обыкновенно говорят, это очень глубокомысленно и потому не вполне понятно. Это неправда. Напротив, все то, что глубоко, то ясно до прозрачности. Как вода, которая бывает мутна на поверхности, а чем глубже, тем прозрачнее. Нынче 20 декабря, Москва. Здоровье нехорошо. Душевное состояние хорошее, готов к смерти. По вечерам много народа и устаю. В 51 номере не вышло воскресенье, и мне было жаль. Дурно. Обдумываю философское определение жизни. Думал нынче о купоне. Хорошо. Может быть, напишу. Комментарий одиннадцатый. Здесь идет речь о книге Энгельгарта «Прогресс как эволюция жестокости. Санкт-Петербург, 1899 год». И 12 Заключительные главы «Воскресенья» были напечатаны в номере 52 втором журнала «Нива». Конец комментариев. Страница 109 девятая.